и обоих мятежников на расстоянии мушкетного выстрела. И первый же залп гвардейцев, если не уложит всех пятерых мореплавателей, то, во всяком случае, оставит в лодке пробоины. Больше того, даже если предположить, что Баркасу и всем тем, кто в нем находится, удастся на этот раз ускользнуть от погони, то не будет ли немедленно подан сигнал тревоги? И не будут ли немедленно оповещены о случившемся корабли королевского флота? И не будет ли несчастная лодка, за которой гонятся по морю, и которую подстерегают на суше, захвачена еще до наступления ночи? В бешенстве, теребя свои усеянные сединой волосы, Арамис призывал на помощь и бога, и дьявола. Поманив Портоса, который в этих хлопотах с лодкой значил больше, чем катки и бретонцы, взятые вместе, он зашептал ему на ухо. «Друг мой, к нашим врагам прибыло подкрепление». а Спокойно ответил Портос. «Что же нам теперь делать? Возобновлять бой? Было бы очень рискованно». «Еще бы», подтвердил Портос. Ведь трудно предположить, чтобы одного из нас не убили. Ну а если будет убит один, то и другой, конечно, покончит с собой. Портос произнес эти слова с тем безыскусственным героизмом, который проявлялся в нем всякий раз, когда к этому бывал подобающий повод. Арамис почувствовал себя так, точно его укололи, В самое сердце. «Ни вас, ни меня не убьют, друг Портос, если вы сможете выполнить план, которым я хочу поделиться с вами». «Говорите, эти люди собираются спуститься в пещеру». «Да, мы перебьем человек 15 не больше». «Сколько же их?» — спросил Портос. «К ним прибыло подкрепление в количестве 75 человек». «Семьдесят пять и пять, значит восемьдесят. Да. Если они станут стрелять все вместе, то их пули изрешетят нас в одно мгновение, разумеется. Не считая того, что от грохота выстрелов возможны обвалы. Только сейчас обломок скалы разодрал мне плечо», — заметил Портос. «Вот видите, это сущие пустяки». Давайте быстро примем решение. Пусть наши бретонцы продолжают катить лодку к морю, а мы вдвоем останемся здесь и будем охранять порох, мушкеты и пули. Но вдвоем, дорогой Арамис, нам никогда не дать одновременно трех выстрелов, простодушно сказал Портос. Дело со стрельбой из мушкетов не выйдет. Этот способ никуда не годится. Найдите другой. Нашел. — скричал великан, вооружившись железным ломом. Я укроюсь за выступом, и когда они начнут приближаться волна за волной, невидимый и неуязвимый, примусь колотить по их головам, нанося тридцать ударов в минуту. — Ну что вы скажете о моем плане? Нравится ли вам мое предложение? — Великолепно, дорогой друг, превосходно. Я вполне одобряю его, но вы испугаете их, и половина из них отцепит пещеру, чтобы взять нас измором. Нам нужно уничтожить весь отряд до последнего человека. Достаточно одного оставшегося в живых, и он нас погубит. Вы правы, друг мой, но скажите, как же завлечь их сюда? Не шевелясь, мой добрый Портос. Ну что ж, замруй не пошевельнусь, а когда они соберутся все вместе, тогда предоставьте действовать мне. У меня есть мысль. Если так и ваша мысль хороша, она должна быть хорошей, ваша мысль, я спокоен. В засаду, Портос. И ведите счет входящим. Ну а вы? Что вы собираетесь делать? Обо мне не тревожьтесь. У меня есть свои заботы. Я слышу голоса. Это они. Занимайте свой пост. Стойте так, чтобы я мог достать вас рукой, и вы могли бы услышать меня. Портос скрылся во втором гроте, где было совершенно темно. Арамис проскользнул в третий. Гигант держал в руке лом весом в 50 фунтов. Он с поразительной легкостью орудовал этим ломом, которым при перетаскивании баркаса пользовались как рычагом.